Глава 33. «Молодой человек, вам уже поздно поступать. Вам сколько лет?» 23. «Вот видите, в вашем возрасте надо о семье думать, ипотеку брать, а не в медучилище на санитары учиться». «Я решил поступить, и я поступлю». «Нет, не поступите. Это вас мама попросила мне отказать». Гоша пристально посмотрел в глаза главы приемной комиссии. «Нет, Ольге Николаевне в этом нет никакой необходимости». «Георгий, вы же легендарная в каком-то смысле личность». «Я уж не знаю, что правда, что выдумки, но вы некоторым образом как барон Менхаузен. «Вы ошибаетесь?» «Возможно. Но речь не обо мне». «Но как же так? Я готов учиться, выносить утки, ставить капельницы, помогать людям, быть медбратом». «Нет, не готовы». Собеседник кивнул на трость в руке Гоши. «Как вы с этим собираетесь носилки таскать? не ходящих мыть? Или вам кажется, работа медбрата – это только дефилирование по коридорам в белом халате?» Гоша ушел, не прощаясь. «Мамы дома не было». Опять задерживалась в больнице. От нечего делать он решил навести порядок в шкафу. Со смерти папы он не притрагивался к его вещам. Почему-то это казалось кощунством, что ли. Сегодня ему папы не хватало. Вечно спокойного, уверенного, тихого, который мог просто так, без повода, обнять сына, погладить по голове. На нижней полке лежали старые неподписанные папки. Он открыл одну из них. Внутри оказалась отпечатанная еще на машинке рукопись. Это была история про трех друзей, Двух парней и девушку, которые назло своему профессору Ретрограду придумали и собрали машину для перемещения по параллельным мирам. Каждый новый мир сначала казался им идеальным, но постепенно открывались его темные стороны. В мире, где не употребляли мясо, оказалось, существует каннибализм. В мире без религии не распели Христа и теперь процветала наука, но нет заповеди и из-за убийства просто полагался штраф. В мире без нефти исчерпываются запасы угля. Из-за того, что нет пластика, все делается из дерева и железа. Леса вырублены, Руда дорогая. История была исчеркана и исписана красным карандашом. Видимо, несколько редакторов рецензировали произведение, не стесняясь в выражениях. Антинаучная чушь. Прежде чем лезть в фантастику, изучите мать-часть. Примитивно. Надуманные обстоятельства. Вы сами-то стали бы читать такой бред? Гоша достал другие папки разной толщины. В них были повести, романы, сборники рассказов, потяжелевшие от красных чернил. В какой-то момент Ему показалось, что рукописи расстреляли. Хлопнула дверь. «Гоша, я дома! Возьми сумку!» Он вышел в коридор, забрал магазинный пакет и отнес на кухню. «Ты что опять без настроения? Мне сказали, ты в мед ходил в приемную комиссию!» «Почему ты не рассказала, что папа писал книги?» «Я не рассказывала? Да это он последние годы мечтал про все забыть. Никто ничего от тебя специально не скрывал. Это тебе никогда не было интересно, чем мы занимаемся. Неправда!» «Серьезно?» Ольга даже с каким-то азартом посмотрела на сына. Ну-ка, кем я работаю, сынок? Ты главврач городской больницы. Это должность, но у меня есть медицинская специальность. Какая? Гоша смутился. Он пытался вспомнить, но мысли путались. Не может быть, чтобы он не знал такую простую вещь. Ты никогда не говорила. Я не акцентировала внимание, это правда, но и не скрывала. Так какая у меня специальность? Терапевт? Сказал Гоша наугад. Еще попытка. Не знаю, хирург. «Гинеколог. Сынок, я гинеколог. И всегда им была». «А, ну да. Ты живешь в своих фантазиях, в своем мире. Все само к тебе приходит. Ты кроме себя не умеешь ни о ком думать». «Неправда. Сколько у тебя друзей? Прямо сейчас?» «Сейчас нет, но они же были». «Сомневаюсь. Нет у тебя ни друзей, ни девушки, ни таланта, ни призвания. Бестлыч, как твой отец, царство ему небесное». Гоша насупился. Ушел с кухни. Посмотрел на лежащие возле открытого шкафа листы папиных произведений. Собрал вперемешку в одну стопку. Прижал к груди. Вдохнул запах пыльной бумаги. Во дворе было уже темно. Опираясь на трость, Гоша дошел до пруда, где когда-то неловко сорвал кувшинку. «Интересно, сейчас бы я полез за ней?» — подумал он. Рядом стоял дешевый ржавый мангал, окруженный кучей пустых банок, осколок бутылок, упаковок из-под чипсов. Гоша захотел потрогать воду, но толстая пачка рукописей мешала. Мангал, как ни странно, оказался самым логичным выходом. По крайней мере, они будут не на земле, не в мусоре. В зеркале пруда отражалась полная луна. В серебристом круге ее отражения медленно покачивалась кувшинка. Нет, не полез бы. Нет больше того мальчика, совершающего глупости. Все взрослеют. Рано или поздно. Решил он. Гуша обернулся к ржавому мангалу, ставшему книжной полкой для нереализованной мечты отца. Нашел под ногами выброшенную кем-то зажигалку. Соврал классик, что рукописи не горят. Наверняка выдавал желаемое за действительное, как часто поступают творческие люди. Рукописи прекрасно горят. Гоша поджег повесть про друзей-физиков, и огонь сначала лениво, потом все охотнее начал ее пожирать. Он засмотрелся на пламя. Взял следующую стопку. Света луны не хватало, чтобы осветить тексты, пришлось включить фонарик на телефоне. Он быстро читал по одному листу, тут же скармливая прочитанное ненасытному огню. После повести про шамана, выбирающего ученика среди трех пришедших на его зов юноши, он прочитал про мусорный остров, на который вывозили поломанных роботов, и они создали свое государство. Потом про трех бессмертных воинов Тамерлана, получивших дар от найденных в степи осколков метеорита. Самым любопытным из них был Распутин, который благодаря фантазии папы дожил до наших дней. Он был последним читателем отцовских произведений. Больше никто и никогда их не прочитает. Налетевший ветер играл горящими листьями. В небо поднимался серый пепел. Гоша почему-то подумал, что это похоже на индийскую погребальную церемонию.